Прошлой ночью Купаться без него Джина не стала. Сидел на берегу, курила, смотрела на море и ждала. И этот жест, простой по сути, но важный, безмерный и показательный, зацепил Чащина. Она ждет. Он подошел, уселся рядом и тихо поинтересовался. — Как вода? — Еще не знаю. «Но думаю, что поздно вечером будет совсем хорошее». Джина помолчала и, глядя на море, спросила. «Сходим?» «Когда стемнеет». «Когда совсем стемнеет», — уточнила девушка. И едва заметно кивнула в дальний левый конец пляжа, где он переходил в скалы и куда по ночам никто не забредал. «Туда». Указание на безлюдное место послужило намеком на то, что с собой они возьмут только полотенца. Чащин почувствовал легкое волнение. Обязательно сходим. Ты пообещал. Она наклонила голову и посмотрела на него без улыбки. Я не забуду. Договор, Флекс. Договор, Джина. Они рассмеялись и отправились купаться в компании таких же любителей поздних морских заплывов. Благо, их было немного. Ближе к вечеру, когда крымская жара превращалась в приятное крымское тепло, желание купаться у народа пропадало. Повалялись на медленно остывающих камнях, снова поплавали и только потом направились к парковке. Феликс нес полотенце, а девушка-купальник, который сняла, чтобы переодеться в длинную до середины бедер белую футболку только в нее «Поужинаем ему сергея давай согласился чащин поедим переоденемся «Ну зачем переодеваться удивилась девушка не хочу тащить с собой мокрые шорты какой же ты хороший рассмеялась джина феликс же почувствовал себя болваном «Переодеваться я буду сейчас, к ужину. Так что подожди здесь». Девушка подмигнула ему и направилась к Бронко. «Интересно, сколько я еще продержусь?» Чащин понимал, что ведет себя как идиот. Спать с красивой женщиной, обнимать ее, чувствовать ее тепло и... и ничего более. И это при том, что Джина совершенно очевидно была не против, ведь ее намеки, которые Феликс прекрасно считывал, становились все более прозрачными. И это при том, что любой мужик на его месте с радостью воспользовался бы ситуацией «я ничего не помню», которая гарантировала ему железную отмазку на тот случай, если в вернувшейся памяти окажется жена, трое детей и квартира в ипотеку. «Ну хорошо, не любой мужик». Но многие. А вот на амнезия сдерживала. А может, не она, а то неуловимое чувство, зародившееся на бензоколонке, когда к нему подошла испуганная девушка. «Флекс, у меня проблема!» Чащин тряхнул головой и посмотрел на испуганную девушку. Джина не подошла к нему, а подбежала и остановилась в шаге, нервно тиская в руках рюкзак. Глаза распахнуты, губы подрагивают, голос дрожит. Похоже, я не просто так вспомнил нашу встречу на бензоколонке. Что случилось? У меня большая проблема. Ее стала бить крупная дрожь. Это я уже понял. Феликс сделал полшага и положил руку девушке на плечо. Что случилось? Тут я... я не знаю... «Как начать?» «Начни с того, что кажется главным», — предложил Чащин. «Главное в том... В общем... В общем... Я тебе не говорила, но у меня есть... Вот...» Она показала Феликсу распахнутый рюкзак, и он увидел среди вещей пистолет. Тот самый ПБ, только на этот раз с новинченным глушителем. «Так...» Чащин показал, что рюкзак нужно закрыть, и вопросительно поднял брови. «Долго рассказывать, но я расскажу только чуть-чуть попозже, хорошо?» Ее по-прежнему била дрожь, теперь ему не казалось, теперь он знал точно, потому что продолжал держать Джину за плечо. «Когда ты скажешь, что делать, сейчас это важнее всего». «Пистолет зарегистрирован?» «Нет, конечно». Чащина открыл фургон, жестом велел девушке войти в него, закрыл за собой дверь, включил свет и достал оружие, держа его через бумажное полотенце. «Да, не зарегистрирован. ПБ частным лицам вряд ли позволят приобрести». «Что приобрести?» — не поняла Джина. «ПБ. Пистолет бесшумный, предназначенный для сотрудников спецподразделений. Откуда он у тебя?» «Я ведь сказала, что расскажу!» Перепуганная девушка пребывала на грани нервного срыва, поэтому Чащин не стал давить. Молча поднес пистолет к лицу, понюхал и вздохнул. «Из него стреляли, и не так давно». «Да, к сожалению, не я». «Не ты, к сожалению?» «Нет, стреляли, к сожалению, но стреляла не я». «А кто?» «Я не знаю», — плачущим голосом рассказала Джина. «Когда мы приехали, я спрятала его в скалах, нашла хорошее место для тайника и, думаю... думала, что меня никто не видел. Но, наверное, кто-то видел, потому что кто-то из него стрелял, а потом подложил мне в рюкзак». «Ты знаешь, в кого стреляли?» «Откуда? Я сразу к тебе». «Правильно». Феликс огляделся, оторвал еще несколько бумажных полотенец, обернул ими пистолет, положил в пакет и вернул девушке. «Что мне с ним делать?» «Для начала узнаем, что с ним уже сделали. В смысле, для чего использовали?» Голова работала на удивление четко и ясно, словно в происходящем не было ничего пугающего или необычного. Для того Феликса, о котором чаще ничего не помнил словно ему частенько доводилось размышлять о том, что... «Я жив, ты жива. Вопли с пляжа не слышно, значит, стреляли не в нас и не на берегу. И целью могли быть...» Он открыл дверь. «Сверток, оставь здесь». «Пистолет?» — глупо переспросила девушка. «Сверток», — спокойно повторил Феликс. «Сверток». «Я поняла...» «Прости». «Ни слова об оружии». И тем не менее, как с удовлетворением отметил Чащин, Джина довольно быстро пришла в себя. То ли нервы крепкие, то ли... «Она тебе доверяет, идиот», — сказал себе Феликс. «Она абсолютно тебе доверяет и думает, что ты вытащишь ее из очередной передряги». Можно было бы заметить, что вся жизнь Джины — одна сплошная передряга. Но зачем? Феликс видел ПБ и прекрасно понимал, что однажды он станет источником очередной проблемы. Видел, но ничего не предпринял, последствия не заставили себя ждать. Вышедшая из фургона девушка остановилась рядом с чащенным проследила за его взглядом и нахмурилась. «Те два бандита, что тебя пасут?» Несмотря на сгустившиеся сумерки, внедорожнику у скалы был отчетливо виден. «Те два бандита, что меня пасут?» — кивнул Феликс. Пойдешь смотреть?» «Ни в коем случае». «Почему?» Судя по весу пистолета, из него выпустили все или почти все патроны. А патронов в магазине восемь. Бандитов двое. Там трупы, что на них смотреть? А если кто-то из них еще жив? Чащину категорически не хотелось светиться около внедорожника. Но фраза девушки неожиданно нашла в его душе отклик. Феликс понял, что, несмотря на все умения, которые он за собой замечал, он не может не проверить, не остался ли кто в живых. Не имеет права. Если человек жив, ему нужно оказать помощь. Будь здесь и смотри, чтобы никто не появился. А если кто-то появится? Расскажешь потом, кто это был. Зачем? Затем, что это мог быть убийца. Сделал шаг к внедорожнику, но остановился, услышав... Флекс, мне страшно. Вернулся, взял девушку за плечи, чуть сдавил, глядя в глаза, а затем поцеловал. В губы, но легко. И снова посмотрел в глаза. Все будет хорошо!» Кивнул и, не торопясь, направился к внедорожнику. При этом понял, что не готовит себя к тому, что может там увидеть. Он знал, что там увидит, и это его не беспокоило. Не в первый раз. И действительно, вид окровавленных, обмякших в креслах мужчин не заставил чаще вздрогнуть и не вызвал приступа тошноты. Стекла оказались опущены — Поэтому Феликс протянул руку и поднес к рту мужчины смартфон, экран которого тщательно протер по дороге. Подождал, посмотрел, убедился, что на экране не появилось влаги, обошел автомобиль и повторил процедуру со вторым бандитом, с тем же результатом. Мертвы. Что делать дальше, он продумал еще по пути к внедорожнику. Хотел начать вопрос с инструкции, но Джина опередила его вопросом. «Что с ними?» «То, что я сказал». Она всхлипнула. «И что теперь делать?» Разберемся. «Только не говори, что нужно звонить в полицию». Фраза вызвала в душе точно такой же отклик, как и предложение проверить, остался ли кто в живых. «Понимание того, что так нужно сделать». Однако на этот раз Чащен не повелся на требования внутреннего голоса. В ответ внутренний голос намекнул, что следует вести себя разумно. Чащин снова промолчал. «Мы не будем никого вызывать», — от мысли сообщить читеру Феликс тоже отказался. «Спасибо». Однако странно, что полиции до сих пор здесь нет. «Почему?» — удивилась Джина. «Потому что, если тебя подставляют, убийца должен был позвонить и сообщить, что произошло убийство», — объяснил Феликс, «чтобы приехавшие патрульные нашли у тебя орудие преступления». «Может, они едут?» — у девушки вновь задрожали губы. «Может», — согласился Чащин, — «поэтому нужно сматываться». «А если просто выбросить оружие и остаться?» «В силу определенных обстоятельств я бы не хотел общаться с полицией». А, ну да». Она нервно провела рукой по волосам. «А может, это тебя подставляют?» «Может», — повторно согласился Чащин. «Поэтому уедем вместе. Собирайся». «У меня все в машине». «Хорошо». «Подожди», — перебила Феликса девушка. «Если мы уедем, все решат, что мы имеем отношение к их смерти». «Все решат, что это я», — очень спокойно ответил Чащин. «На тебя никто не подумает». «Ты... И, и ты готов взять это на себя?» «Я ничего не возьму. Я буду с ними говорить». Феликс чуть наклонился и, глядя Джинни в глаза, коснулся кончиками пальцев ее щеки. «Собирайся». «Мне нужно пять минут». «Чем быстрее, тем лучше». Чаще отключил фургон от электричества и воды, закрыл кухню, проверил фаркоп, сел за руль Бронко и выехал с парковки на пустое шоссе. «Куда мы едем?» «По дороге решим». Он повернул в сторону Судака, но подальше отсюда. «Из Крыма?» «Нет, из Крыма я уехать не могу. Но если хочешь, могу посадить тебя в такси до Керчи. Или до Краснодара». Дорого обойдется, оборонила Джина. Это моя проблема. Зато я не твоя проблема. У этого я не помню, попытался пошутить чащин. Я это знаю. Девушка оставалась очень серьезной. Когда вспомню, тогда и обсудим. Он замолчал. Несколько минут ехали молча, вместо кондиционера открыли окна и с наслаждением вдыхали свежесть крымской ночи. А затем Джина решилась поднять тему, которая не давала ей покоя с самого пляжа. «Ты не удивился, увидев пистолет?» «Я нашел его в самый первый день», — честно ответил Феликс. «Рылся в моих вещах?» «Поверишь, если скажу, что получилось случайно». «Сейчас поверю». «Получилось случайно». «Почему ничего не сказал?» «Потому что это мог быть мой пистолет». «Почему у меня?» «Я знаю о тебе только то, что ты рассказала». «Логично», — Джина помолчала. «Пистолет не твой». «А ты?» «Теперь с тобой». Она прикоснулась к его руке и через несколько секунд услышала ответ да теперь со мной и с трудом сдержалась чтобы не вскрикнуть от радости или не заплакать от нее же голос мог подвести поэтому она сказала очень тихо спасибо феликс чуть сжал ее руку чуть сбросил скорость фургон позади заставлял вести себя на серпантине предельно осторожно и спросил откуда у тебя пистолет купила «Через Даркнет», — ответила девушка. «Забрала на той бензоколонке, где мы встретились». «Ты нереально чокнутая», — прокомментировал Чащин. «Теперь я это понимаю». Она скинула кеды, поставила ноги на сиденье и вновь приняла ту позу, которую он вспомнил даже сквозь амнезию. «Ты кого-то ищешь?» «Да». «Пистолет для него?» «Да». «Кто он?» Джина помолчала, глядя на неширокую дорогу, освещенную лишь фарами старого Бронко, и очень тихо ответила. «Тот, кто меня убил.